Но псилдонимов вскочил в таком ужасе, что остановился как столб и совершенно не знал, что предпринять. Гости тоже они имели на своих местах. Художника учащиеся аплодировали, кричали «Браво! Браво!» Сотрудник продолжал кричать с неудержимой яростью. «Да, вы пришли, чтобы похвалиться гуманностью. Вы помешали всеобщему веселью». Вы пили шампанское и не сообразили, что оно слишком дорого для чиновника с 10 рублями в месяц жалованья. И я подозреваю, что вы один из тех начальников, которые лакамы до молоденьких жён своих подчинённых. Мало того, я уверен, что вы поддерживаете откупа да-да-да сельдонимов.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 Но сотрудник был очень пьян, а Пселданимов совершенно трезв. Затем он задал ему несколько тумаков в спину и вытолкал его в двери. "Вся вы подлицы!" кричал сотрудник. "Я вас всех завтра же в головешке о карикатуру!" Все повскакали смеясь. Ваше превосходительство, ваше превосходительство, кричали псевдонимов его матери некоторые из гостей, толпясь около генерала, ваше превосходительство, успокойтесь. Нет, нет, кричал генерал. Я уничтожен. Я пришёл. Я хотел, так сказать, крестить. И вот за всё, за всё. Он опустился на стул, как без памяти.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 И захрапел. Это бывает с непьющими, когда они случайно напьются. До последней черты, до последнего мгновения Сохраняют они сознание, и потом вдруг падают, как подкошные. Иван Ильич лежал на полу, потеряв всякое сознание. Пселдонимов Тихо. схватил себя за волосы и замер в этом положении. Гости стали поспешно расходиться, каждый по-своему толкуя о пришедшем. Было уже около 3 часов утра.